В воскресенье утром, когда Холли с гувернанткой ушли в церковь, он направился к грядкам клубники. Там, в сопровождении пса Балтазара, он внимательно осмотрел кусты и разыскал ягод 20, не меньше, совсем спелых. Ему было вредно нагибаться, сильно кружилась голова, кровь прилила к вискам. Положив клубнику на блюдце, Он оставил ее на обеденном столе, вымыл руки и смочил лопади колонну. Здесь, перед зеркалом, он как-то вдруг заметил, что похудел. Какой щепкой он был в молодости. Приятно быть стройным. Он не выносил толстяков, и все же щеки у него, пожалуй, уж очень впалые. Она должна была приехать поездом в половине первого, и прийти пешком со станции по дороге мимо фермы Гейджа с той стороны рощи. И заглянув в комнату Джун, чтобы убедиться, приготовлена ли горячая вода, он отправился встречать ее не спеша, так как чувствовал сердцебиение. Воздух был душистый, пели жаворонки. Эпсомский ипподром был ясно виден. «Чудный день!» Точно такой день, вероятно, 6 лет назад Сомс привез сюда молодого Басини, чтобы посмотреть на участок, где предстояло начать постройку. Басини и выбрал окончательно, где строить дом. Это он не раз слышал от Джун. Эти дни он много думал о молодом архитекторе, словно дух его и правда витал над местом его последней работы в надежде увидеть ее. Басини единственный то владело ее сердцем, кому она всю себя отдала с упоением. 85 лет невозможно было, конечно, представить себе все это, но в старом Джолионе шевелилась странная смутная боль, как призрак беспредметной ревности, и другое чувство, более великодушное, жалость к этой так скоро погибшей любви. Каких-то несколько месяцев и конец. Да-да! Он взглянул на часы, прежде чем войти в рощу, только четверть первого, еще двадцать пять минут ждать. А потом тропинка свернула, и он увидел ее на том же месте, где и в первый раз на упавшем дереве, и понял, что она приехала более ранним поездом, чтобы побыть здесь одной часа два. Ну, конечно, не меньше. Два часа в ее обществе потерянны. «За какие воспоминания она так любит это дерево?» Лицо его выдало эту мысль, потому что она сейчас же сказала, «Простите меня, дядя Джолион, здесь я в первый раз узнала...» «Да, да, тут оно и останется. Приходите, когда захочется. Вид у вас неважный. Слишком много уроков даете?»